Глава двадцать Система пещерных переходов, о которой говорил слепой библиотекарь, оказалась не очень сложной, но дорога вышла не близкой. Чтобы добраться до места, странникам потребовалось без малого три дня. Запасы еды к тому времени совсем оскудели, и, к вящему недовольству Веспора, путникам приходилось обходиться размоченными в воде черствами лепешками, которым их снабдили в обители белой воды. «Это не еда», — — твердил Дварф, пережевывая размокшую лепешку. На лице его при этом сменяли друг друга выражение крайнего недовольства, недоумения и годливости «Совсем не еда!» «Отшельники годами питались одними этими лепешками», пытался как-то приободрить его в анфар. «Я не отшельник», — волком глядел на Авира в «Я Дварф, и для нормальной жизнедеятельности моего организма необходимо мясо и ель, иначе я в конец ослабну, а может быть, даже умру». Как только Веспор подумал о собственной трагической кончине, лицо его приобрело выражение крайней глупости. Он будто бы заранее со всем миром заодно скорбел о безвременном уходе из жизни замечательного дворфа Веспора Голдхейма, всеми любимого героя и просто отличного малого. Ворота, закрывающие вход в подземное убежище Кадара Неведомого, они увидели, когда они подошли к ним вплотную. Вернее, увидели-то они их издали, только не сразу поняли, что это именно то, что они ищут. Слепой библиотекарь называл вход в руины воротами, в то время как на самом деле это оказался огромный черный монолит с грубо обработанной поверхностью. То, что это своеобразная дверь, можно было догадаться, лишь разглядев щели по ее периметру, настолько узкие, что в них даже невозможно было лезвие ножа просунуть. Ариэла направила свет на черную, будто без плиту, Ни надписей, и каких-либо знаков, рыжеволосая приложила к плите ладонь. Холодная, как и должна быть. Ну, и чего мы ждем? поинтересовался Веспор. Хисроб сказал тебе слово. Ты тоже его знаешь, не оборачиваясь, ответила Арела. Вот и скажи. Не затряс бородой Веспор. Ты маг, ты и говори. Арела глянула на дворфа через плечо. А ты что ж, боишься? Почему это боюсь? выпятил грудь Веспор. «Подумаешь, большое дело слово сказать. Только это твоя работа, понимаешь? Я монстров убиваю, ты всякие потайные двери открываешь». «Ал-Атар», — сказала Ариэла, — и ничего не произошло. «Может, погромче надо?» — предложил Терваль. «И убедительнее», — добавил Лиган. Ариэла приложила ухо к стене, вслушалась. «Нет», — покачала глава девушка, — «слово не действует». «Не может быть», — уверенно произнес Ванфар. — Почему? Слепой библиотекарь не мог ошибиться. — Все ошибаются. — Только не он. Если он сказал слово, значит, оно работает. — Попробуй сам, — предложил Ариэла. Ванфар подошел к плите и медленно провел по ней ладонью. Монолит был обработан очень грубо, и рука монаха почувствовала все неровности поверхности, все ее выступы и впадинки. — Что мы будем делать, если дверь не удастся открыть? — спросил Лиган. Ариэла молча пожала плечами. — Веспер, подойди, пожалуйста, — попросил Ванфар. — Чего еще? — Дварф подошел к монаху. — Встань поближе к плите. — Зачем? — Я хочу забраться тебе на плечи. — Чего? — Мне нужно осмотреть верхний край. Недовольно сопя, Веспер скинул с плеч мешок, поставил рядом секиру и встал в раскорячку, упершись ладонями о камень. А Вир запрыгнул Дварфу на плечи, встал во весь рост и снова принялся водить ладонью по плите. — Что ты ищешь? поинтересовался Лиган. «Пока не знаю», — не прерывая своего занятия, ответил монах. «Но что-то ты ведь надеешься найти?» — решил зайти с другой стороны эльф. «Да», — ответил Авир. После столь исчерпывающего ответа дальнейшие расспросы потеряли всякий смысл. «Ариэла», — сказал Ванфар через минуту, — «у тебя были краски». «Не краски, а цветные магические бальзамы», — уточнила Рожеволосая. Авир не придал большого значения ее словам. «Без разницы, мне нужно что-нибудь красящее». «У меня есть перетертый мел», — сказал Ариела. «Пойдет». «Зачем ты таскаешь с собой мел?» не разгибая спины, спросил Веспер. «Воры часто пользуются белым порошком». Ариела достала из мешка пакетик с мелом и протянула его Авиру. «Насыпь!» — Ванфар подставил ладонь. Ариела насыпала монаху полную пригоршню белого порошка. Ванфар поплевал на другую ладонь и принялся втирать мел в стену, Авер повторял эту операцию несколько раз, а когда он закончил, кажущиеся совершенно случайными выступы и щербинки на плите сложились в буквы. «Ал-Атар», — прочитал рела «Что?» — поднял голову Веспер, единственный, кому надпись не была видна. «На плите написано «Ал-Атар», — объяснила Мутерваль. «Здорово», — кивнул дворф. «Хесроп не ошибся. Эй, Ванфар, ну-ка, слезай с меня». «Постой, постой», — успокаивающе похлопал его по плечу Лиган. «Хорошо, на стене написано слово, которое назвал слепой библиотекарь. На дверь-то по-прежнему заперта». «В корень зришь, Лиган», — усмехнулся Веспор. «И что же мне теперь так и стоять, пока дверь не откроется?» «Если мы нашли слово, значит, нашли и ключ», — говоря это, Ван Фар медленно вел пальцем по контурам букв. На букве «Р» его палец до второго сустава продавился в выемку. «Остается только повернуть его». Монах медленно повернул кисть руки, как будто вращая ключ, вставленный в замок. Плита содрогнулась. Из щели посыпалась пыль и мелкая каменная крошка. Раздался низкий, раздирающий уже скрежет. Ванфар спрыгнул с плеч в эспоры, они оба отбежали от плиты, которая начала медленно проворачиваться вдоль своей вертикальной оси. Как только открылся проем, достаточный, чтобы в него мог войти человек, Реала подхватила свой заплечный мешок и кинулась вперед. «Куда?» — схватил ее за руку Терваль. Полета повернется вокруг оси, и проход снова окажется закрыт. «Верно!» — двор схватил свои вещи и первым прыгнул через порог. По другую сторону вращающейся двери находился огромный зал. Сводчатый потолок возносился на высоту до пяти человеческих ростов. Стены когда-то были задрапированы портьерами, за долгие годы превратившимися в пыльные лохмотья. Кое-где на стенах еще сохранились тусклые золоченные рамы, а вот от портретов, которые они некогда в себе заключали, ничего не осталось. В каждой из трех других стен зала было по двери ведущей. да кто их знает, куда они могут вести? Двери были разные. Одна — деревянная, одностворчатая, с резным узором на филёнке. Другая — двустворчатая, была прежде застеклена, но сейчас на месте стёкол сияли темные провалы. Третья была совсем маленькая, как будто ею пользовались гномы или карлики. Пол был выслан черно-белой плиткой, как шахматная доска. Зал был пуст, только в самом центре его на полу лежала странная конструкция изгнутых металлических стержней, вокруг которой были рассыпаны осколки зеркального стекла. Царивший вокруг запустений толстый слой пыли на полу свидетельствовали о том, что в зал уже давно никто не приходил. «Ты полагаешь, это могло быть убежищем чернокнижника?» — спросил у Лигана Терваль. «Я понятия не имею, как живут чернокнижники», — пожал плечами эльф. «Это больше похоже на бальный зал», — сказала арила «Смотрите, в центре лежит сорвавшаяся с потолка люстра». Совершив поворот вокруг своей оси, черная плита со скрипом встала на место. Теперь слово Алатар было написано на ее внутренней стороне, хотя не исключено, что одно и то же слово имелось на обеих сторонах плиты. «Это не люстра», — осторожно покачал головой Ванфар, — Вернее, это когда-то было люстрой, а сейчас это механик оживший предмет». ареева внимательно присмотрелась к обломкам люстры, и ей тоже показалось, что отдельные ее детали двигаются. Очень медленно, но вполне определенно двигаются. И движения эти внушали опасения. Погнутая люстра подбирала под себя металлические стержни, точно зверь, готовящийся к прыжку. «Да кто ее мог оживить?» — криво усмехнулся Веспор. «Здесь жил чернокнижник», — напомнил Лиган. Терваль вытянул балову из петли. «Так это ж когда было?» — мотнул бородой Дварф. «Есть заклинания, не имеющие срока давности», — сказала Ариэла. Кадар мог оживить предмет и оставить его охранять свое убежище. И все это время Меканик ждал, когда кто-нибудь войдет в зал. Выслушав рыжеволосую, дворф насторожился. «И что нужно сделать, чтобы эта груда железа не кинулась на нас?» «Произнести заклинание, отбирающее у него жизнь». «И ты его знаешь?» — Веспер с надеждой посмотрел на Релу. «Точно знаешь?» «Знаю», — улыбнулась девушка. «Так до чего же мы ждем?» Недоумевающе развел руками Дварф. «В самом деле Ариэла, если есть возможность нейтрализовать этого монстра, не прибегая к оружию, почему бы не воспользоваться ею?» Согласился с ним Лиган. Эльфу крайне не нравилась копошащаяся груда железа, главным образом потому, что он сомневался в том, что стрелы будут эффективны против оживших обломков люстры. С мечом же Лиган управлялся не очень умело. Мне любопытно посмотреть, как она двигается, кивнула на разбитую люстру Ариэла. Я никогда не видела, как оживают такие большие и сложные конструкции. Да, покосился на девушку Веспер. А вот мне это ни сколечки не интересно. Тем временем вся конструкция люстры пришла в движение. Изогнутые штыри стали собираться вместе, затем медленно, плавно, едва не скользя по полу, точно крадущиеся животные стали перемещаться в сторону незваных гостей. «Ты знаешь, Арела, есть такое понятие, как неоправданный риск». Не выдержал, наконец, и клирик. «Не волнуйся, Терваль, я в любой момент смогу остановить это чудище», — улыбнулась рыжеволосая. «И тем не менее...» Металлический монстр бросился на людей. Ариэлла уверенно выставила перед собой руку с открытой ладонью и произнесла «Умри, тварь, умри!» И ничего не произошло. В сторону. Терваль толкнул за всех сил арелу, а сам отпрыгнул назад. Груда металлических прутьев с грохотом и лязгом впечаталась в стену. Почему он не остановился? Не знаю. Бежим. Лиган рывком поднял Релу на ноги и, схватив за руку, потащил следом за собой к двери. «Он должен был остановиться!» — с отчаянием прокричала Рыжеволосая. «Это ты ему и скажи!» — ответил бегущий следом за ней дворф. Ванфар первым добежал до деревянной двери и с разбега ударил в нее плечом. Больше всего Авер боялся, что дверь окажется заперта. Распахнувшись настежь, дверь ударилась о стену. Видя, что металлический монстр настигает Ариэлу и вот-вот зацепит ее прутьями за ноги, Терваль резко остановился, развернулся и на наотмашь ударил ожившую люстру булавой. Чудовище отлетело в сторону, споткнулось, запуталось в своих же конечностях и на несколько секунд превратилось в бесформенную груду металла. Терваль ухватила этого для того, чтобы добежать до двери, захлопнуть и привалиться к ней спиной. С металлическим лязгом ожившая люстра ударилась о дверь с другой стороны. Удар был не сильный. Терваль без особого труда удержал дверь. Все замерли в напряженном ожидании новой атаки, но за дверью воцарилась тишина. Терваль осторожно приоткрыл дверь и выглянул в щелку. Все было так же, как и в тот момент, когда они вошли в подземное убежище Кадара. Сломанная люстра бесформенной груды лежала в центре зала. Похоже, твое заклинание все же подействовало, сказал он Ариэли. Нет, покачала головой девушка. Мы покинули зал, и механик снова перешел в режим ожидания. Своего разума у него нет. Поэтому он тупо исполняет приказ, полученный через заклинание, охраняет зал от вторжения чужаков. — Ты хоть понимаешь, что чуть нас всех не угробило? — недовольно покосился на рыжеволосый дворф. Мое заклинание должно было остановить монстра, — уверенно заявила Риэла. — Я понять не могу, почему оно не сработало. — Прежде-то тебе приходилось им пользоваться? — Конечно, много раз, на занятиях, в школе. «В школе, значит?» — криво усмехнулся Дварф. «Возможно, все дело в том, что в школе мне приходилось иметь дело только с мелкими ожившими предметами. А может быть, Кадар использовал более сильное древнее заклинание, против которого твое оказалось неэффективно?» «Между прочим, Хесроп предупреждал нас об этом», — заметил Ванфар. «Помните, когда мы уходили, он сказал, что магия не всесильна?» Зал, в котором оказались странники был немногим меньше первого. Пол его был расчерчен мраморными плитами на черно белые полосы. По стенам висели истлевшие обрывки портьеры, паутина. И так же, как и в первом зале, в каждой стене имелось по двери. «Этой двери не должно быть», — указал направо Терваль. «Мы оттуда пришли, значит, там каменная стена. Давай посмотрим». Вэспор подошел к двери, на которой указал клирик и распахнул ее. За дверью находился еще один зал с четырьмя дверями и зеркальной гладью воды вместо пола. Ухватившись за косяк, Вэспор наклонился и дна не увидел. «Этого не может быть», — упрямо покачал головой Терваль. «А может, это иллюзия?» — предположил Лиган. «Вода настоящая?» — спросила у Вэспора «Ты имеешь в виду, мокрая она или нет?» Дварф зачерпнул воду в пригоршню. «Есть мастера, владеющие особой псионической техникой, которая позволяет им изменять свойства пространства», — сказал Ванфар. «Сворачивать его или, наоборот, делать бесконечно огромным? Такое явление называется многомерной пространственной симметрией. Если здесь использована именно эта техника, то число переходящих друг в друга залов будет постоянно стремиться к бесконечности, превращая весь комплекс в многомерный лабиринт». «Как такое возможно?» — недоуменно посмотрел на монаха Веспор. «Это долго объяснять», — едва заметно улыбнулся Авир. «Если захочешь, поговорим об этом, когда вернемся в монастырь. А что же нам сейчас делать?» «Трудно сказать», — Ванфар прикусил губу. «Многомерную пространственную симметрию невозможно разрушить с помощью магии». «Мои знания пситехники тоже не позволяют мне этого сделать. Безошибочного метода прохождения многомерного лабиринта не существует. Значит, нам придется открывать двери наугад». «Хорошо», — Арела достала из кармана кусочек угля. «Тогда я буду отмечать те, которые мы уже прошли». «В сказках от этого обычно никакого толку», — заметил Веспор. Она поставила крест на двери, за которой притаилась ожившая люстра, и на той, что скрывала бассейн. Дварф пересек зал и приоткрыл дверь, на которой не было Ариэленной метки. За ней оказался еще один зал, с полом из белого, серебристо-мерцающего, как снег на вершинах гор мрамора. Ариэла аккуратно поставила крест на двери и следом за Дварфом переступила порог. В помещении вспыхнул яркий свет. Сам собой загорелся камин в дальнем конце зала, исчезли пыли паутина. Выцветшие и истлевшие портреты обрели былой цвет, в засиявших по золотой рамах появились полотна. Зал выглядел так, будто проворные слуги только что приготовили его к приему именитых гостей. Ничто не напоминало о столетиях, на протяжении которых сюда никто не заглядывал. «Симпатичное местечко», — заметил Веспор. «Нужно уходить отсюда». Терваль потянул за ручку дверь, через которую они вошли в зал. Дверь будто заклинила. Клерик дернул сильнее, дверь даже не шелохнулась. Это ловушка. Для очистки совести Клерик еще раз дернул ручку двери. Все, что мы видим, обман. Как нектар на листке мухоловки, который только и ждет, что кто-нибудь соблазнится ароматом, сядет попробовать вкус, а в результате сам превратится в обед. Словно в подтверждении его слов, в центре зала на белом мраморе образовалось черное пятно размером с ладонь, которое начало быстро расползаться по сторонам. «К другой двери», — махнул рукой Лиган. «Пока есть время». Они добежали до следующей двери, но и она оказалась заперта. «Зла не хватает!» Веспор с досадой саданул по двери секирой. «Выломаем к демонам эту собачью дверь!» «Ничего не выйдет!» — осадил Дварфа ванфар. «За этой дверью сейчас ничего нет!» «Как это ничего?» «Ничего!» — развел руками монах. «Вообще ничего! Поэтому ее невозможно ни открыть, ни сломать!» «Дальше!» — крикнула Рела. Черное пятно разрослось настолько, что теперь им приходилось бежать, прижимаясь к стенам. «Что будет, если чернота нас достанет?» — на бегу спросил у Ванфара Лиган. «Понятия не имею», — ответил монах. Третью дверь также не удалось открыть. К последней двери они бежали, перепрыгивая полосы черноты, которая местами уже добралась до стен. Терваль с разбега ударил в дверь плечом. Дверь распахнулась. Клирик влетел в темное помещение, споткнулся обо что-то, не устоял на ногах и покатился по полу. Лиган помог клирику подняться. Все в порядке. Тервер посмотрел назад. Чернота, полностью залившая пол в соседнем зале, не перетекла через порог. Клирик перевел дух и ударом ноги захлопнул дверь. Да. Зал, в котором они оказались на этот раз, вполне соответствовал тому, что можно было ожидать в заброшенном доме. Мусор по углам, обломки мебели на полу, пятна плесени, лишайник, располшийся по стенам, несколько сломанных канделябров и неизменные четыре двери, одна из которых вроде как пламенем опалена. Обернувшаяся Риэла начертила на двери крест. «По-моему, это бессмысленная затея», — высказал свое мнение Ванфар. «В пространстве многомерной симметрии одна и та же дверь может вести в разные места». «Надо же хоть что-то делать», — ответила Рила. «А вот мне любопытно, как сам хозяин ориентировался в этом домище?» Веспор подошел к стоящему в углу комоду и принялся один за другим выдвигать из него ящички. Или он так и блуждал по залам, пока не помер с голоду и тоски. «Тот, кто создал многомерную симметрию, умел ею управлять», — ответил Ванфар. Веспор кинул в сторону пустой ящичек. Что ты там ищешь? спросил Тербль. Да, так, весьма неопределенно ответил Дварф. Вдруг попадется что-нибудь интересное, древнее. Ну и как, попадается? Да ну, одни бумаги, дварф высыпал на пол кучу пожелтевших от времени листов. Бумаги, кадары неведомого могут стоить целое состояние, заметил Ванфар. Серьезно? совершенно по-новому посмотрел на содержимое комода Веспор. Только в том случае, если эти бумаги действительно чего-то стоят, усмехнулся Терваль. Идем дальше. Веспор распахнул дверь, и в лицо ему полыхнуло огнем, таким, что кончики волосков в бороде затрещали. Великие святые! Отшатнувшись назад, Дварф прихлопнул дверь. Давайте-ка, мужички, по очереди дверь открывать и осторожно, не торопясь. Следующую дверь открыл Терваль. Зал по другую её сторону тонул во мраке. Орел, нужен свет. Рыжеволосая встала за спиной Терволя и выше подняла светящийся жезл. Зал был похож на огромную мастерскую. Вдоль стен расставлены шкафы с открытыми полками, на которых разложены причудливые инструменты. Посреди зала стояли три длинных стола вроде верстаков, приспособленных для каких-то определенных нужд. Лабораторный стол со спиртовыми горелками, перегонными кубами и совсем уж замысловатыми конструкциями из стеклянной посуды а также открытый со всех четырех сторон стеллаж с большими стеклянными бутылями и желтыми коробами, из которых во все стороны тянулись трубки и шланги. — Ну вот, — довольно кивнул Веспор. — Это уже похоже на жилище чернокнижника. — Больше на лабораторию алхимика, — уточнила Рейла. — А какая разница? — махнул рукой Дварф. — Алхимики умеют обращать свинец в золото, — сказал Лиган. Серьезно — Серьезно? Дварф с интересом посмотрел по сторонам. «А может, он оставил какие-то записи насчет того, как это делается?» «Вэспорт ты алчен», — насмешливо заметил Терваль. «Ничего подобного», — возмущенно затряс бородой Дварф. «Меня интересует только практическая сторона дела». «А я о чем?» — едва заметно улыбнулся клирик. «Ты упрекнул меня в жадности». Ариэла подошла к одному из шкафов, собираясь повнимательнее рассмотреть расположенные на полках инструменты. Но увидев то, что прежде было скрыто стеллажом, рыжеволосая обо всем позабыла. Почти в самом центре зала, безвольно привалившись к верстаку, стояло удивительное существо, отдаленно напоминающее человека. Как и у человека, у него имелось две ноги, две руки, голова и туловище, но на этом сходство заканчивалось. Необычное существо было какое-то кособокое, перекошенное и непропорциональное. Будто собранная из разных частей тел, случайно подвернувшихся под руку, маленькая лысая головка с выпученными глазами и провалившимся беззубым ртом, узкие плечи, впалая грудь, и при этом ненормально длинные руки с огромными, как лопаты, ладонями. На выступающих из-под кожи под костях непонятно, каким образом держались дранные лохмотья, некогда бывшие штанами. Но самым удивительным была напоминающая корсет конструкция из ремней и металлических скоб, охватывающая грудь и шею существа. Казалось, без этого корсета тело чудовища распадется на части. Металлические скобы и штыри торчали из рук страшилища, а голову его опоясывал металлический обруч, от которого тянулись десяток тонких трубок. Одни, плавно изгибаясь, пристыковывались к металлическим нашлепкам на плечах. Другие разворачивались вверх и соединялись со штырями, торчащими из затылочной части головы монстра. Урод какой-то, с опаской произнес Лиган. Он похоже мертвый, добавил Терваль. Высох, как мумия, не шевелится. Странный он какой-то, поморщился не то недовольно, не то с презрением. Дварф. Может, ну его. Пойдем глянем, что за другой дверью. Это Голем, сказал Ванфар. «Искусственное существо, созданное с помощью механики и магии». «Голем из плоти», — уточнила Рела. «Самый слабый из всех возможных големов. Он создается из частей тел мертвых людей, соединяющихся с помощью механических деталей». «Ну, голем так голем, и прах с ним», — махнул рукой Веспер. «Мне он не нравится». «Он так давно здесь стоит, что, наверное, уже и не в состоянии двигаться», — предположил Терваль. «Големы очень живучи», — покачала головой Рела. «Должно быть, это место было чем-то значимо для Кадара», — заметил Ванфар. «Иначе бы он не оставил голема охранять зал». «Может быть, он его просто здесь собрал и не успел пристроить к делу?» — предположил Дерваль. «Кстати, что стало, в конце концов, с Кадаром неведомым?» — поинтересовался Лиган. «Никто не знает», — пожал плечами Ванфар. «Он просто исчез однажды. Может, он сам превратился в голема?» — шепотом высказал чрезвычайно смелую идею Дварф. «Зачем?» Удивленно глянула на него орела. «Ну?» — выспар помялся, пожевал губы, подергал себя за косы на бороде, после чего, наконец, признался. «Не знаю». «Ладно». Терваль и сжал рукоять булавы. «Пойду проверю, на что годен этот голем». «Лучше и не стоит», — попыталась остановить его Орела. «Ерунда». Махнул рукой клирик, стараясь самого себя приободрить. Терваль осторожно подкрался к голему сзади, так, чтобы между ним находился верстак — и, вытянув руку, тихонько ткнул голема головкой булавы под лопатку. В тот же миг глаза голема будто осветились изнутри, превратившись в мутно-белые с молочной поволокой оконца, за которыми ничего не было видно. На кончиках, вбитых в голову штырей, затрещали голубоватые искры. Голем начал медленно поднимать левую руку. «Это не голем», — презрительно усмехнулся Веспор, — «а труп ходячий. Мы с Терволем в момент его уделаем». Лихо подкинув Секиру и вновь поймав ее за топорище, Дварф направился прямиком к Голему. «Эй, урод, ты лучше не зли Веспора голдхайма а то...» Дварф не успел закончить. Не оборачиваясь, Голем молниеносным движением завел руку за спину, вырвал булаву из кулака клирика, никак не ожидающего такой прыти, откажущегося страшно неповоротливым существа, и, широко махнув, запустил в Дварфа. Веспор едва успел отбить летящую в него булаву секирой. Издав звериный рык, голем с легкостью отшвырнул в сторону верстак и кинулся на Веспора. Пригнув колени и занеся секиру для удара, Веспор приготовился достойно встретить монстра. Чем бы закончилась эта стычка, угадать несложно. Одному, дворфу и полминуты не выстоять против голема. Но прежде чем чудище добралось до Веспора, на него сбоку налетел ванфар. Монах в прыжке ударил монстра пятками по ребрам и тут же нанес удар кулаком в голову. Голем остановился, повернул голову и уперся пустым взглядом на Авира. Пользуясь заминкой, монах провел серию ударов в корпус. Голем лишь едва заметно покачивался, когда кулак монаха ударял его в грудь или живот. Похоже, он просто не мог понять, что нужно этому выплясывающему странный танец человечку. Когда же ему это надоело, голем взмахнул непропорционально длинной рукой, ванфар взлетел в воздух, ударился о стену и упал. Удар был настолько силен, что монах, хотя и не потерял сознание, но на какое-то время утратил способность ориентироваться в пространстве. Фигура голема то двоилась у него перед глазами, то плыла куда-то в сторону. Одна из выпущенной лиганом стрел чиркнула по черепу голема и отскочила, не причинив вреда. Другая примерно на палец вонзилась в живот монстра. Из раны начала сочиться не кровь, а мотно-желтая жидкость. Голем, непонимающе, посмотрел на торчащую из живота стрелу, Выдернул ее и отбросил в сторону. Веспер с размаху ударил голема Секиры по коленке, решив, что таким образом он, по крайней мере, лишит монстра возможности двигаться. Ничуть не бывало. Лезвие Секиры извякнуло металлический сустав и соскользнуло вниз по ноге, срезав с голени чудище полоску сморщенной безжизненной плоти. Голем недовольно рыкнул, подался вперед и взмахнул рукой с раскрытой ладонью, собираясь прихлопнуть дворфа, будто таракана. Веспор вернулся и занёс секиру для нового удара, но голем, встречным движением руки, отшвырнул его в сторону. Тем временем Терваль добрался до своей булавы и, подбежав к голему сзади, ударил монстра по затылку. Человеку бы такой удар переломил бы череп. Голем же только зарычал взбешенно. Зажав ладонью рану на голове, он развернулся и ударил Терволя свободной рукой. Клирик попытался блокировать удар булавой, но это не помогло. Удар, пришедшийся по счастью не в голову, иначе бы у клерика оказалась свернутая шея, а в плечо, отбросил терволя к стене. Клерик ударился спиной о полке открытого шкафа. Сверху на него посыпались инструменты, один из которых до крови рассек висок. Подбежав к терволю, Ариэла подхватила его под руку, помогла подняться и потащила к выходу. Выпустив еще три стрелы, которые не причинили голему заметного вреда, но изрядно его разозлили, Лиган подхватил Терволя под другую руку и помог Ариэле вытащить клирика за дверь. Дверь была та же, через которую они вошли в зал с големом. Но зал в другую ее сторону оказался другой. Несколько длинных столов, три из которых перевернуты, разбросанные табуреты с отбитыми ножками, муляжи вдоль стен, изображающие представителей различных рас Итана, делали его похожими на заброшенную аудиторию для занятий естественными науками с учениками старших классов. Лиган помог Тервалю снять заплечный мешок и усадил его возле стены. Следом за ними и Веспар с фанфаром выбрались из охраняемого големом зала. Арела углем нарисовала на двери три больших креста. "А он не выйдет оттуда?" с опаской покосился на дверь Веспор. "Нет," уверенно ответила Арела. "Големы, как и механики, как правило, привязаны к определенному месту. А если нет?" «Тогда дело плохо», — ответил за девушку Ванфар. «Если голем не прикован заклинанием к одному месту, значит, он нацелен на выполнение какой-то определенной задачи, и он не остановится, пока не доведет начатое до конца». Не закончив фразу, Авир закашлялся и прижал руку к груди. «Сейчас». Терваль подтянул поближе свой мешок и достал волшебную палочку. «Подлечимся, поедим и решим, что дальше делать». «Что там делает голем?» Веспор, прищурившись, посмотрел на дверь с тремя крестами, как будто пытался рассмотреть или угадать, что сейчас происходило по ту ее сторону, и сам же ответил на свой вопрос. «Охраняет что-то от чужаков», и, подумав еще немного, сделал вполне закономерный для Дварфа вывод. «Видать, там есть чем поживиться».